Глава 18 16 августа 2016 1.00 Улица де Конфери 19 уточнил по телефону Чезаре Гарсия, за церковью в Калинцане Не заблудишься. Странно. Дом номер 19 по улице дела Конфери оказался обветшалым строением. Штукатурка на фасаде облупилась, обнажив серую кирпичную кладку. Закопченные ставни не могли замаскировать растрескавшихся от времени оконных рам. — Не стучи в дверь, я все равно не услышу, — предупредил отставной жандарм. — Заходи, на беспорядок внимания не обращай. Я старый одинокий медведь. Живу, как хочу. Буду ждать тебя в саду, в бассейне. — Бассейн? Клотильда представляла себе роскошную виллу чуть выше над деревней, Залитую солнцем веранду, зонт и шезлонг. Именно такой дом украшал расклеенные вдоль дороги афиши концерта в стиле 80-х, назначенного на вечер понедельника, дискотека в тропике Олестея на пляже Ошелучи. Она толкнула скрипучую створку двери, миновала две крошечные, загроможденные вещами комнаты, кухню, пропитавшуюся запахом жареных колбасок, фигателлу и гостиную где оглавенствовал продавленный диван. Его вряд ли собирали на день и раскладывали на ночь. Брызгливым жестом отвела в сторону рваную кружевную занавеску, прикрывавшую дверь в сад, не штора, а липкая паутина. — Входи, Клотильда! Ей показалось, что голос доносится из водостока. Сад оказался садиком, обнесенным с трех сторон зеленой изгородью. Несколько ступенек вели к бетонной плите с дырой метрового диаметра в центре. В этом колодце и сидел Чезара. Из воды торчали только бычьи плечи, мощная шея и голова в бейсболке с надписью «Тур де Корс 97». «Бассейн?» Гарсия напоминал бегемота, застрявшего в пересохшем болоте. «Бери стул, Клотильда. Садись поближе». Я вылезаю только после того, как чертово светило убирается из моего сада. Она устроилась в пластмассовом креслице. — Чувствую себя кошалотом, продолжил хозяин дома, — выброшенным на берег китом. Когда температура поднимается до плюс двадцати пяти, приходится нырять в воду и как можно меньше двигаться, иначе сдохну. Клотильда слушала и не верила своим ушам. Чезаре ткнул пальцем в бетонное сооружение. Изготовлено на заказ красавица. По размерам моей талии». «Да, девочка. Сержант Гарсия набрал вес после нашей последней встречи». Она улыбнулась, вспомнив, что все звали Чезаре сержантом. А, кстати, в каком звании он тогда был? Капитан Гарсия? Лейтенант? Аджидан? «Рад, что ты пришла». Не уверена, что поступило правильно. — Я вообще-то тоже. Хорошенькое начало. Больше Чезаре не произнес ни слова и как будто задремал. Если, конечно, это не была привычная хитрость морского слона. Пусть гостья первая разобьет ледок отчуждения. — Ладно. — Как поживает ваша дочь, Чезаре? — Будет странно увидеться после стольких лет. Я помню Аурелию семнадцатилетней. — А сейчас ей уже 44 Она ведь на два года старше меня. — Аурелия, поживает хорошо. — Ты ведь знаешь, что она замужем? Много лет. — Замужем? Кто решился разделить жизнь с этой занудой? Много лет. Жаль мужика. — И детей есть? Кошелот плеснул водой на багровое лицо. — Нет. — Сочувствую. — Принимается. Я очень хотел стать дедом. Чезария выпрямился, вода схлынула, и Клотильда решила, что он пересел на верхнюю ступеньку приставной лесенки. — Ну что, поговорим о вашем большом секрете? Гарсия долго смотрел на свой карманный садик, изгородь, открытую дверь, за летучей занавеской, словно опасался, что ДСТ насовала повсюду жучков. Примечание. ДСТ, дирекция по наблюдению за территорией, является службой контрразведки, осуществляющей контроль на территории Франции действий, организуемых иностранными государствами и угрожающих безопасности страны. В штате контрразведки миллион восемьсот тысяч человек. Конец примечания. Ты чертовски хороша, Клотильда. Думаю, я не первый говорю это после твоего возвращения на остров. Всегда была такой, только не осознавала своей красоты. Понимаешь, милая? Девичье очарование, все равно, что счастье, чудеса, амулеты и другие глупости. Если веришь, они работают. Но верить нужно по-настоящему, не задумываясь, как факиры, которые ходят по углям, понимаешь? Клотильда даже не попыталась скрыть досаду. Она махнула рукой, словно отгоняла назойливую муху, вскочила, обошла бассейн и остановилась за спиной сержанта. — Зачем вы меня позвали? Жандарм слышал голос Клотильды и видел ее тень, заслонившую солнечные блики на воде. Он попытался было повернуться, но передумал. — Ты, наверное, помнишь, что расследование тогда поручили мне. Я вел дело один, и на меня давили со всех сторон можешь поверить корсиканцы водят как придурки но три смерти в разгар лета это слишком и случается подобное редко крайне редко к тому же твой отец был не абы кто сын касанию идриси не знаю отдаешь ли ты себе отчет в том что это значит в то время Кассанию принадлежала половина коммуны а корсиканские коммуны Намного больше кантонов на континенте. Они тянутся от горного хребта к линии горизонта. Зимой там можно кататься на альпийских лыжах, а летом на водных. Это была случайная авария, так? Неласково перебила старика Клотильда. Конечно. Авария, и все довольны. Сержант поднялся на ноги. Пока он карабкался по лестнице, с его тучного тела ручьями стекала вода а сам бассейн-колодец вроде как пересох. Узкие красные плавки терялись в складках живота и выглядели, как надетые задом наперед стринги. Гарсей вошел в дом, что-то недовольно бурча себе под нос, и начал двигать мебель. Куда Орели сунула проклятую папку? Через несколько секунд толстяк вернулся в накинутом на плечи халате и с картонной папкой в руке, протянул ее к Латильде, а сам сел в тени изгороди. «Открой!» Она послушалась, перевернула первую страницу. «Фэго, модель GTS 1233 CD27. Дата выпуска — 03.11.1984». Фотографии автомобиля. Цветные. Развороченная крыша, сгоревшие шины, крупным планом осколки стекла. Клотильда с трудом сдержала рвотный позыв. — Читай дальше, Клотильда. Я все объясню потом. Она листала страницу за страницей. Красные скалы, три мертвых тела, кровь. Повсюду кровь. Фамилия и имя Поли родился 17 октября 1945 года, скончался 23 августа 1989 года. Дюжина снимков, увеличенные детали, опухшее лицо, вывернутая под неестественным углом рука, асимметричный торс, сердце, зажатое в тиски. Следующая страница. Николя Айдрисси. Родился 8 апреля 1971 года, скончался 23 августа. У Клотильды не было сил читать дальше. Она сглотнула горькую слюну, рванулась к бассейну, рухнула на камни и ее вырвала. Чезари протянул ей бумажный носовой платок. Извините, хриплым голосом произнесла Клотильда. Не за что. Сегодня обещали 37 градусов, а служба очистки в отпуске до 21 августа. Взгляд Клотильды упал на стоявшую у забора сачок, Она потянулась за ним, но сержант остановил ее. — Перестань, детка. Плевать я хотел на эту дыру в бетоне. — Сам виноват. Хотел, чтобы ты дошла до конца, до... — Маминых фотографий. чезар покачал головой. Клотильда, не вставая с колен, посмотрела на него, как Мария Магдалина на воскресшего Христа. — Мама не умерла? — Да? — Она догадалась. Это было так очевидно. Все совпадает. Фраза о темной комнате в записке Манера Арсию мыть пол, лабрадор паша. Все это объяснялось только присутствием на острове матери. Живой. Чезара Гарсии владел ключом к загадке. Но как пальма Идриси могла выжить в аварии? Моя мать не погибла? повторила она. У сержанта стало такое лицо, словно Клотильда произнесла страшное богохульство. «Что ты несешь? Даже думать о таком не смей, бедняжка! Твоя мать погибла вместе с мужем и сыном. Они умирали у тебя на глазах. Я видел их тела, как и десятки других свидетелей. Это был худший день в моей жизни». «Конечно, я позвал тебя не за тем, чтобы сообщить, твоя мать вернулась с того света!» Клотильда сцепила зубы. «Только не плакать. Говори четко. А за...» «Зачем?» «Прочти текст на следующей странице. Под фотографиями». Она вернулась к документам, перевернула страницу Аникуля, но заставила себя взглянуть на шесть снимков изуроданного тела матери. Следом шли фотографии Файго, кузов, двигатель, салон, крупные планы приводного ремня, распределительного вала, рулевой тяги, треугольного рычага, колеса подвески, тормозного шланга. Во всяком случае, так ей показалось. Она открывала капот раз в жизни, зимой, чтобы почистить свечи, и удивилась, что инстинктивно нашла их в огромной стальной головоломке. Клотильда подняла глаза и уперлась взглядом точнехонько в живот сержанту и почудилось, что его тело тает. Видимо, слова о том, что без сидения в воде он превратится в вязкую желеобразную субстанцию, были сказаны на полном серьезе. Мерзость. К горлу снова поступила тошнота. — Черт возьми, Чезары! — К чему вы ведете? Она сорвалась на крик. — Последняя страница, Клотильда, как и последние фотографии неофициальные документы. Посмотри на дату. Они сделаны через несколько недель после аварии. К тому моменту дело было закрыто. Я дождался, когда все утихло, и попросил товарища осмотреть останки машины твоего отца. Скрытно. У Ибрагима гараж в Калинсане. Мы знакомы с детства. Он честный человек и чистый, хотя ни следователь, ни судья справки ему не выдавали. — Почему вы так долго ждали? Старый служака криво ухмыльнулся. — Повторяю, да меня сильно давили, Клотильда. Сын, внук, невестка касанью Касанию Идриси. Ты правда не понимаешь? Вмешались депутат Паскини и президент ассамблеи Корсики Жан-Поль де Рокесера. Дело не случайно поручили жалкому типу, сельскому жандарму. Хотели, чтобы он его закрыл. — Не. — Сержанту Гарси, Вердикт вынесли заранее. Несчастный случай. Клотильда пыталась выбросить из головы воспоминания о летящем пропасть Фаэго, трех кульбитах в воздухе и трех ударах, убивших трех членов ее семьи. Ну, конечно, несчастный случай. К чему ведет этот жирный легавый? Посмотри на третью фотографию, девочка. Это рулевая рейка. Продольная рулевая тяга. И гайки шаровых пальцев, рулевых тяг. Она видела только железный штырь, металлический предмет конической формы и большую гайку. Сорвалась одна из гаек. Мгновенно. В тот самый момент, когда твой отец решил повернуть прямо у скал Петра Кода. И ее отец не повернул. Фуяго летел как пуля. Самоубийства не было. Подвела техника. — Значит, все-таки авария? — чуть мягче спросила она. — Так написано в официальном рапорте, непосредственно перед словом «конец». Единственный виновник — машина. — Но мой дружок Ибрагим... — на животе Гарсии блестели капли пота. — Так вот, мой приятель... Был уверен, что деталь полетела не совсем естественным образом. — Не Он наклонился ближе, живот фартуком, лежавший у него на коленях, опасно колыхнулся. Сейчас я уточню. Я думал об этом сотни раз. Вместе с Ибрагимом смотрел фотографии и вещественные доказательства и укрепился в суждении. «Да — Договорите же, наконец! Это было вредительство, Клотильда. Гайку ослабили, чтобы она наверняка соскочила после нескольких поворотов, и водитель оказался один на один с неуправляемой машиной. Клотильда молча поднялась, но ноги стали ватными, и она тут же опустилась на мокрый бетон, сжалась в комок, обняла колени руками и замерла. — Я должен был рассказать. Клотильда дрожала от холода. Ее тянуло к колодцу. Хорошо бы он оказался бездонным. Она нырнет и останется там навечно. — Спасибо, Чезаре. Она выдержала долгую паузу, потом спросила. — Кто еще в курсе? — Всего один человек. Он должен был узнать. — Твой дед, Клотильда. — К и Дресси. Получил от меня полную копию дела. Она до крови закусила губу. И что он сделал? Ничего. Совсем ничего. Никак не отреагировал. Словно всегда знал. Так я сначала подумал. Всегда. Больше сержант ничего не добавил. Он бесконечно долго завязывал пояс халата, бросил взгляд на грязную воду в бассейне, Пошел за сочком, обернулся и сказал. — Повидайся с Аурелией, ей будет приятно. — Встречаться с этой дрянью? Что за дикая идея? Она недалеко живет, в пункт под маяком Долларой Слова крутились в голове, как овощи в кипятке. — Это дрянь Аурелия, Пунтаросса, росса. маяк. Чезар сдвинул бейсболку на затылок, как будто хотел лучше видеть глаза Клотильды. Я ждал, что ты удивишься, красавица. Услышь я то же самое 27 лет назад, не поверил бы. Да, Аурелия живет именно там. Ты понимаешь, что это значит, милая? Он дал Клотильде время вспомнить. Аурелия живет с Наталем. Она Рухнуло в бездонный колодец второй раз за несколько минут, что оказалось намного мучительнее. Трудно выразить, насколько...